Остальные из-за колес паймом моему бугру огонь открыли. Сверху ветки с кустов посыпались. Я частыми выстрелами загнал их обратно в укрытие. И тут богиня войны и правосудие в дело вступила. Ударили слева выстрелы равномерно, как часы ходики. Хорошая стрельба, уверенная. Такую даже на слух определить можно, как гвозди з а б и в а ю т Увидел я, как за одним колесом лужа крови по дороге расплывается. Расчитали еще одного, попадание в башню или в артию. р За другим колесом кто-то дергается, п о м и р а е т видать. А еще один с криком в траву назад побежал, мы его с двух стволов одновременно достали. Он как бежал, так и рухнул вперед, не пикнув. Тихо стало, мы тоже не шевелились, но больше никакой активности вокруг не было. Бонита, прикрываясь, говорил я прием, п р и н я т о прием, о т б о й связи. Перекинул я магазин на второй спаренный, заправил вог в подствольник, приподнялся на колено, стволом с т о т р е г о вокруг повел, по-прежнему тихо, встал, медленно пошел до средней линии между к о с т р о м и дорогой, поглядывая в обе стороны, приклад от плеча не убирая, в постоянной готовности упасть в траву и откатиться, а затем отведить из подствольника о ч е р е д я м и очередями. Как слышишь, послышалось в ухе. Наблюдая движение в траве на один час, направление на раздвоенное дерево. Принял. Я резко упал на колено, вновь прижал приклад к плечу плотнее и навел оружие на кривое дерево с двойным стволом метрах в семидесяти впереди себя. В одном месте трава шевелилась, но кто в траве мне не было видно. Там что-то вроде небольшой ложбинки. И похоже, что по д н у л о ж б и н к и влево от моего направления движение кто-то пытался ползти. Я приподнялся с колена, взял на прицел шевелящуюся траву. Ползти здесь мог кто угодно, от зверя до уцелевшего бандита или в ы ж и в ш е й из горящего пикапа, потому что одному человеку скрыться в густой высокой траве этих низинок особо г о т р у д а не составляло. Медленно, приставными шагами пошел к этой ложбинке, не сводя с нее светящегося красного треугольника прицела. ш е в е л е н и е затихло, и я остановился. Забросить в о к в эту канаву сейчас с пятидесяти метров не трудно, но мне не хотелось рисковать тем, что там окажется, например, раненый из горящего пикапа. Но с другой стороны, края ложбинки из-за травы просматривались плохо, и толковый стрелок вполне мог с такого расстояния срезать меня очередью, скрытно приподняв ствол над ее краем. Бонита, как видишь место шевеления, запросил я. Вижу чисто, держу прием внимательно. Попытаюсь принудить проявить себя прием. Принято прием. Сделал еще с десяток шагов вперед, затем еще. Увидел прижатую в стороны траву. Точно, кто-то лежит вдоль канавы, прижавшись к земле. Крикнул по-русски и по-английски: "Вы обнаружены, встать! Руки держать над головой. При любом лишнем движении о т к р ы в а м огонь." Никакого результата. Если п р и д в и н у с ь ближе. А тот, кто в канаве лежит на спине, направив оружие в эту сторону, превращусь в идеальную мишень. Но еще несколько ш а к о в вперед и вправо сделал, с т а р а с с ь зайти со стороны противоположной направлению движения того, кто был в канаве, выйти ему больше за спину. Считая до трех, на счет три бросаю гранату в канаву. Это тоже на двух языках. Неожиданно послышался женский голос, крикнувший по-английски: "Не стреляйте, я выхожу". Руки держат над головой, встать на колени. з а р а л я в ответ на том же языке: "Не стреляйте". Трава зашевелилась, показался чей-то светлый затылок с короткими стриженными волосами, плечи обтянутые черной майкой. Руки держат на виду. Вверх поднялись две руки в водительских перчатках. Руки несколько мускулистые для женщины. Спина такая же, шея крепкая и какая-то немного детская. Зеленая майка в а п т я ж к у подвесная для магазинов, крепкий з а д о б т я н у т камуфляжем савана. Не двигаться, крикнул я. Андрей, я опознал ее, раздался голос б а н и т ы в наушнике. Естественно опознал, а я тоже опознал. Тут не опознай. Я тоже ответил я. Но пусть пока не двигается, нас она не опознала еще. Я сделал несколько приставных шагов в сторону стоящей на коленях фигуры, вновь крикнул. Руки на затылок, встать на ноги, без команды не поворачиваться. Женщина, точнее девушка, послушно опустила руки в п е я ч а т к а х на затылок, поднялась на ноги. Да, точно она. В кабуре на поясе питон. Вы п е н д р ё ж к а Обернуться? Обернулась. д ж й д ж е й дочка Джо стрелка и автоторговца, бывшего сержанта морской пехоты, подружка Бониты. Меня не узнает. Я спиной к солнцу и капюшон л и ш ь е г о т е н ь на лицо бросает. Без глупостей раскомандовался я. Руки о п у с т и т ь расслабиться, пытаться стрелять и убегать не нужно. Мало ли чего задумает. п и т о н в ковуре так и висит на поясе. А если папа учило стрелять на вскидку, как он? В общем, я тоже ствол опустил и пошел к ней. Бонита, выходим, сказал микрофон. Если бы кто-то еще здесь был, уже себя проявил бы. Я тоже так думаю. Я откинул капюшон, опустил автомат в правую руку за рукоятку, пошел к Джей Джей. На всякий случай сдвинул поляризованные тактические очки на лоб на резинке, так проще узнать, н а д е ю с ь Узнала Джей Джей не меня с 10 метров, а приближающуюся Марию Пилар со ста. На лице появилось выражение облегчения. Потом узнала и меня кивнула. Что здесь случилось? – спросил я. Джей Джей не ответила, только махнула рукой. Затем бросилась на шею к подошедшей б а н и т е обняла ее. Джейджей, -джей, что случилось? Это уже Мария п и л а р Фальшивый конвой. Понятно. Иногда такое в Новой Земле случалось. Даже я про эти случаи уже слышал. Вкратце то, что она рассказала, выглядело так. Джейджей -джей отправилась с конфедератским конвоем в Ньюрина на машине своего приятеля, который тоже работает над Джо. В кузове пикапа они везли квад, подготовленный для гонок. Джей Джей, как оказалось, последние три три года участвовал в ежегодной гонке по с о в а н и ю в Нюрина, надеясь попасть в тройку призеров и поехать на 400 километров Порто Франко. Квад привезли. В гонке Джей Джей пришла второй. Дорога в Порто Франко была открыта. Два дня праздновали успех, потом собрались обратно. Из Нюрина отходил попутный конвой с незнакомой охраной. Все были русскими. Сначала она приняла их за бывших военных. к о н в о й собрался не слишком большой — шесть грузовиков и пикапов. Джей Джей с приятелями оказались седьмыми. Охрана вся шла на пяти новых волках с пулеметами разных типов на турелях. Охрана была м н о г о ч и с л е н н о й целых семнадцать человек. Маршрут к о н в о я предполагался до самого Виго с заходами во все более или менее заметные города по дороге. Так бывает — иногда вольные отряды к о н в о й н о й проводки выбирают самый длинный маршрут. И неспешно двигаются по нему, собирая всех попутчиков, а с попутчиков оплата. При удачном рейсе можно заработать очень неплохо. Конвоев в нужных направлениях всегда не хватает. Люди вынуждены ждать в промежуточных пунктах по час, по несколько дней до появления попутного. м а ш р у т ы людей и маршруты главных конвоев не всегда совпадают на сто процентов. Когда конвой вышел из Нюрина и проскочил развилку, д ж е й д ж й задумался. До этого думать было некогда, радовал успех в гонке. Может быть, охрана и напоминала о чем-то бывших военных, но не слишком. Очень ж разношерстная форма и оружие у них были, чего военные стараются избегать. Форма же она не просто так. Форма в кутерме ь боя помогает опознавать своих, так что странно, что к о н в о щ и к и об этом не задумались. Ни повязок на рукавах, никаких-то знаков, ничего. И повадки очень отличались. с т р е л о выправкой там и не пахло. Татуировки на руках тоже вызвали подозрения. Не похожи они были на военные. И кроме того, хоть Дж Дж по-русски не говорила, но русские валомо бывали часто. Пару раз она передвигалась с русским конвоем. И на слух она вполне могла разобрать стандартные уставные команды и хотя бы интонацию отличать от блатного б а з л а н и я Чувствуя плохое, она предупредила приятеля, чтобы был настороже. Сама она была вооружена револьвером и карабином М4. После р а з в и з к и еще часа три конвой шел спокойно. Затем объявили остановку. Машины прижимались к обочине, но Джеджей потребовала не глушить мотор и оказалась права. Лендроверы охраны начали окружать колонну, наводя на нее пулеметы. Приятель тоже сообразил, что дело плохо. ударил по газам, столкнул усиленным бампером тяжелого Форда F250 один из в е з д е х о д о в липовой охраны в сторону и рванул прямо на равнину. К сожалению, приятель занервничал, перегазовал тяжелый пикап, забуксовал на подъеме на скользкой траве, п р о в а л и л с ь в рыхлую под слоем дерна почву. Этого времени бандитам хватило, чтобы открыть огонь из нескольких пулеметов. Приятель погиб мгновенно. Первая же пуля попала ему в затылок. Нога осталась на педали газа, пикап сам по себе вырвался на подъем, велнул ь влево и остановился в л о ж б и н к е когда тело водителя соскользнуло. Джей Джей залегла в кабине и, когда машина остановилась, вывалилась на землю, проползла в ней поле зрения бандитов с п о л сотни метров, стараясь не выбираться из следа пикапа. Затем спряталась в траве и замерла. Она слышала крики на дороге, пару раз оттуда донеслись выстрелы. Она снова поменяла позицию, с т р а с с ь избегать кустов. Там бы ее искали в первую очередь. Действительно, от дороги пришли трое, покрутились вокруг горящего пикапа. Внутрь они заглянуть толком не могли. Кабина тоже г о р е л а жар был такой, что близко не подойдешь. Но открытая правая дверь их насторожила. Ходить по траве бандиты тихо не умели, и Джеджей отслеживал их перемещение по звуку. К тому же они искали ее за горящей машиной. Дальше от дороги, а девушка укрылась ближе, проявила смекалку. Из ее укрытия с ейской ь т р а в у было видно, как всех людей обыскали, разоружили и погрузили в один грузовик. А сзади за ним пристроился волк, взявший кузов наприцел п у л е м е т а Два других вездехода встали во главе колонны и повели ее с угла на северо-восток. Два волка остались на дороге прикрывать отход. видимо время от времени связи с с у ш е д щ и м и по радио. д в о е из о б ы с к и в а и х траву вокруг горящего пикапа вернулись к дороге. Один продолжал оставаться рядом, периодически переходя с места на место. Скрываться от него было несложно. Вел он себя шумно, но в результате он вынудил ее укрыться в канаве, откуда дорога совсем не просматривалась. Затем она услышала, как шаги начали удаляться к дороге. И решила снова поменять укрытие, чтобы иметь возможность следить за противником. Как раз в этот момент началась стрельба. Сперва Джей Джей подумала, что бандиты решили прочесать местность огнем, и поглубже сползла в каналу, но потом поняла, что идет бой. Стрельба доносилась с разных направлений. Пулеметы, главное оружие бандитов, молчали. с к о р е пальба стихла, кто-то закричал, хлопнули еще несколько выстрелов и наступила тишина. Она замерла, ч т о б а н д и т ы бой проиграли, она сообразила сразу. Об этом говорили молчавшие пулеметы, а также то, что крик д о н е с с я с дороги, а последние выстрелы слева от нее. Не ошибешься. Но даже понимая, что бандита в с у д ь б а не улыбнулась, выскакивать сразу из травы б ы л о бы ошибкой, ее могли подстрелить, приняв за одного из них. Она понятия не имела, кто напал на ее врагов, может и конкуренты. А может у них и вовсе внутренняя разборка случилась? Она медленно поползла по канаве, надеясь найти место, где можно безопасно выглянуть. Затем услышала тихие шаги, которые все время перемещались ей за спину, не давая возможности осмотреться и взять карабин на изготовку. Когда она услышала майкомады н на русском и английском, она решила, что это патруль дальней разведки РА. Интонации были другие, н е к а к у нападавших. И манера командовать очень уж напоминала в о я к Тогда Джей Джей пришла к выводу, что самый лучший путь решить проблему — миролюбиво сдаться, что она и сделала. Остальное вы знаете. Давно ушла колонна, спросил я у Джей Джей. у к о л о двадцати минут назад, совсем недавно покачала она головой. Она уже заметно успокоилась, и вид у нее скорее был злой, нежели испуганный. Догнать сумеем, спросил я. Да, конечно, сразу заявила она. Но там еще больше десяти плохих людей в заложниках. У меня есть план. План у меня действительно был и, возможно, даже не совсем плохой. Расчет делался на то, что бандиты не хотят с добычей на руках ввязываться в затяжной бой. Если будут даже атакованы малыми силами, скорее всего попытаются от них избавиться без лишних трудозатрат. Возможно, что они слышали п е р е с т ы л к у в Саване. Звук здесь далеко разносится. Пытались связаться по радио, но им никто не ответил. Вполне возможно, если затем их догонит машина военного вида, они примут ее за головной дозор преследующего противника и просто попытаются оторваться, сохранив добыч. у За счет скорости сделать это невозможно, поэтому они будут пытаться отогнать огнем или иным способом преследователей. Гнаться за одиноким вездеходом далеко тоже не станут. Потому что это все будет очень похоже на попытку заманить в ловушку, навести на засаду или основные силы. Две машины телового заслона уже пропали со связи. Наверняка сначала они попытаются запросить их, и это заставит занервничать и сильно отвлечет внимание.